Полуостров Камчатка. 11 октября, раннее утро. На Камчатском полуострове расположено свыше 150 вулканов, извержения которых в древние и не очень древние времена оставили свои характерные следы. Самые крупные из них – Ключевской, Краноцкий и Корякский. Они активны до сих пор, хотя и не кровожадны в каком-то смысле. Их катастрофические извержения, меняющие ландшафты полуострова до неузнаваемости, остались в глубоком прошлом. Пылят и пускают фумаролы, газоводяные струи, нагретые до высоких температур, и другие вулканы. Но они тем более не слишком грозны в пике своей активности и практически не угрожают поселкам полуострова, упорно воздвигаемым людьми вокруг кальдер и вулканических зон. Одна из таких зон, так называемая кальдера Узон, образовалась около 40 тысяч лет назад на месте громадного вулкана, разрушенного серией взрывных извержений. Она представляет собой чашеобразную котловину размером 9 на 13 километров и площадью около 150 квадратных километров, окруженную крутыми уступами высотой от 200 до 800 метров. За последнее столетие активной гидротермальной деятельности на Узоне сформировался уникальный симбиоз вулканизма и дикой природы, привлекающий не только ученых, но и туристов со всего мира. Здесь, на узкой полосе каменистой земли шириной всего в 300 метров и длиной в несколько километров, сосредоточено более тысячи термальных источников разного размера, формы температуры и солености. Это и кипящие колодцы неведомой глубины, и парогазовые струи, и грязевые котлы, вулканчики, озера и нарзановые источники. Встречаются и холодные озера, такие как центральное, и озера с температурой воды до 100 градусов Цельсия, очень плотные, сернистые, такие как озеро Банное. Пейзажи Кальдеры столь разнообразны и удивительны, что количество туркомпаний, предлагающих экспедиции на Узон, за последние пару лет выросло в разы. На южных внешних пологих склонах Кальдеры даже выросли своеобразные поселки для туристов, любителей острых ощущений, не пустеющие и зимой. В нынешние времена гидротермальная активность кальдера начала уменьшаться, проявляясь больше всего в ее центральной части. Хотя по расчетам специалистов, тепловые ресурсы у зоны гейзерной депрессии значительны и способны поддерживать ее режим в течение столетий. Мощные грифоны и вечно бульгающие грязевые котлы подутихли, давая возможность людям подбираться к ним поближе и фотографироваться на фоне красочных пейзажей Камчатки, достойных любования и восторженных отзывов. Конечно, основные потоки туристов приходятся здесь на летний период, длящийся с середины июня по середину августа. В начале сентября на полуострове начинается осень, буйная и яркая. Однако температура воздуха стремительно падает, начинаются туманы и дожди, В начале октября могут начаться и снегопады, поэтому количество любителей экзотики сокращается, хотя никогда не падает до нуля. Даже в конце октября находятся рисковые компании, селящиеся на склонах вулканов и в теплых долинах, несмотря на сильные ветры и снегопады. А когда полуостров накрывает снег, сюда снова начинают пребывать радующиеся жизни молодые парни и девушки, которых манит контраст температур от 30 до плюс 20 в той же долине Узона и фантастические геологические структуры этой территории. 11 октября население Кальдеры, по ней бродили 4 тургруппы и одна экспедиция Камчатского вулканического института составляла всего 58 человек, включая и обслуживающий персонал двух лагерей, расположенных на восточном, ближе к морю и южном склонах вулкана. Было раннее утро, начало седьмого. Рассвет еще не наступил, хотя желтая полоска света на востоке уже прогнала ночной мрак. Спали все, и туристы, и проводники, и ученые, и даже работники кухни. Не спали только собаки, начавшие волноваться еще ночью и время от времени поднимавшие скулеж. Но на них мало кто обращал внимание кроме проводников коряков один из них разбудил начальника экспедиции профессора доселева в шесть часов постучав по металлизированной стенке палатки рукоятью плетки николай павлович доселев спал чутко к тому же он привык серьезно относиться к безопасности членов экспедиции поэтому проснулся сразу кто манха однако Павлович», — ответил проводник Собаки беспокоиса, уходить надо. Доселев окончательно проснулся, включил фонарь, быстро оделся, выбрался из палатки. Было тихо. Лишь изредка издалека прилетали звуки озонской трясины, дошипящие вздохи фумарол, выбрасывающих струи воды и пара в километре от лагеря экспедиции. Природа притихла, не спеша просыпаться. И в этом ее молчании доселев почуял некую скрытую угрозу. А своей интуиции, равно как и опыту проводников, он верил. Собаки сбились в кучу, скулили, жались к ногам проводника. Подошел второй проводник, помоложе, по имени Никола. «Поднимается, однако». «Что поднимается?» – не понял Николай Павлович. «Нинвид?» – доселев с досадой отмахнулся вид считался корякским злым духом. Местные жители в него верили, но злых духов на Камчатке природных стихий хватало и без религиозных домыслов. Куда он поднимается? Никола неопределенно повел рукой окрест. Тута и тама. Везде. Уходить надо. доселев огляделся. Уходить никуда не хотелось. Экспедиция недавно начала работу, изучая кислотный и минеральный состав гидротермальных вод в долине было тепло несмотря на холодную и сырую осень и обращать внимание на верование коряков было смешно однако не учитывать их опыт тоже было неправильно он опирался на жизнь десятков поколений и подъем Нинвита тоже что-то означал сколько мы можем ждать проводники переглянулись в отличие от членов экспедиции они отказались от комбинезонов северкомфорта были одеты в национальные костюмы, колоритно отличающие их от остальных. Манха всегда носил нерпичий малахай. Рыжеватый Никола предпочитал вязаную шапочку. «Мало! Час-два!» – выставил два пальца Манха. «Тогда успеем! Тут до перевала час ходу!» Через полчаса начало светать. доселев успевший привести себя в порядок и умыться в чистейшей полынье артезианской воды недалеко от лагеря, пошевелил полог палатки снабженца экспедиции Миклушевского. «Вставай, Иннокентий Борисович!» «Да встаю уже!» – послышалось ворчание. «Не сплю больше часа. Тревожно на душе. Погода меняется, что ли?» «Нинкут пришел». «Кто?» «Злой дух». Досилев бросил взгляд на недалекую зубчатую стену южной стены кальдеры, отмечая, что они слышат птичьих криков с ближайшего теплого озера, Вряд ли на Земле имелось место, где осенняя красота была бы столь же яркой, сколь и короткой. Осенний узон для ученого, в пятый раз проезжавшего сюда с отрядом исследователей, стал чем-то вроде ритуальной площадки, на которой яростно пылала тундра, сверкали золотом каменные березы, к ослепительно-синему небу поднимались столбы пара и гейзерные струи, а по утрам в низкорослых березовых рощах звучала музыка это опадали звеня заэнддивевшие листья но в это утро музыки слышно не было вообще окрест царила странная пугающая тишина от которой извенела в ушах и становился понятен испуг проводников и собак почуивших приближение снежной бури или чего то подобного подъем начал стучать камнем валлон доселев решив перестраховаться и в это время Он точно запомнил момент, глянув на часы. Глухой рокот донесся из-под земли, будто глубоко в недрах полуострова, в неких гулких пещерах. Великан мелко-мелко постучал деревянным пестиком в гигантский барабан. Рокот оборвался, великан перестал стучать в барабан. Но спустя несколько мгновений вся плоская котловина Узона содрогнулась, словно снизу в ее дно ударил палицей злой дух Нинкут и заходила ходуном. Завизжали собаки. Из трещин в сухом логе неподалеку со свистом вырвались в воздух струи пара. Издалека прилетели птичьи крики и медвежий рев. доселев едва устояв на ногах, бросился к палаткам, понимая, что начинается землетрясение. Навстречу ему, из палаток, стали выскакивать члены экспедиции, наспех одетые, выглядевшие больше ошеломленными, чем испуганными. «С ума они сошли, что ли?» С недоумением спросил молодой вулканолог Саша Почепцов, никого лично не имея в виду. «Здесь же сотни лет было тихо!» Это обстоятельство. Последнее вулканическое извержение на Узоне произошло восемь с половиной тысяч лет назад, а о крупных землетрясениях никто вообще никогда не слышал. Не давало ему право верить, что так будет всегда, но доселев его понял. До сих пор кальдеру потряхивало, как и всю Камчатку. В заповедных зонах менялся рисунок трещин, ручьев и фумарол, но пейзаж в целом оставался стабильным. Нынешний землетряс случился совершенно неожиданно. Местный гидрометцентр никаких прогнозов на землетрясение не давал. Земля под ногами успокоилась. Однако с больших глубин продолжали долетать какие-то каменные стоны, словно лопались гигантские струи и ломались тонкие стенки пещер. И когда вокруг снова загрохотало, закачались камни и палатки, все поняли, что отсюда пора бежать. Палатки собрали быстро, но тащить на себе довольно большие тюки и сумки с пожитками и пищей Доселев не разрешил. «Пусть лежат. Потом заберем, когда все кончится. Спастись бы самим. Брать только личные вещи!» Под причитание завхоза экспедиции нацепили на себя рюкзаки, поглядывая на светлеющее небо в ожидании вертолета. Доставил сюда отряд старенькими 8. Но земля под ногами продолжала вздрагивать, и люди устремились за проводниками, знавшими кратчайшую дорогу между озерами и грязевыми котлами к юго-восточной стене котловины. Уже спеша за ними, доселев связался сначала с МЧС полуострова в Петропавловске-Камчатском, а потом с институтом, докладывая о внезапно начавшемся землетрясении. Когда отряд взобрался на ближайшую стену кальдеры между зубцами скал, низину где несколько дней спокойно работала экспедиция, расколола трещина, и вверх взлетели огромные пароводяные струи вновь родившихся гейзеров.